Ладно, гребем. Жара страшная. Взяли на Занзибаре мясо. Что это было за мясо, я и сейчас не знаю. Может быть, зебры. Или такое предположение тоже было бегемота. И вот это старшего помощника, естественно, тревожило. И он старался подобрать к незнакомому мясу подходящую температуру в холодильнике. То есть в холодной артелке. Каждый день в 8.30 спускался ко мне в вартелку, нюхал бегемотину и смотрел температуру. И так меня к своим посещениям приучил, а о пунктальности он был беспримерный, что я по нему часы проверял. Звали Чифа Эдуард Львович, фамилия Саксагайла. Никогда в жизни я не сажал людей в холодильник специально. Грешно сажать человека в холодильник и выключать там свет, даже если человек тебе друг-приятель. А если ты с ним вообще малознакомый он еще твой начальник, то запирать человека на два часа в холодильнике просто глупо. Еще раз подчеркиваю, что произошло все это совершенно случайно. Тем более, что ни на один продукт в нашем холодильнике Саксагайло не походил. Он был выше среднего роста, белокурый, жилистый, молчаливый а хладнокровие у него было ледяное. Мне кажется, Эдуард Львович происходил из литовских князей, потому что он каждый день шею мыл и рубашку менял. Вот в одной свежей рубашке я его и закрыл. И он там в темноте два часа опускал и поднимал 20-килограммовую бочку с комбежиром, чтобы не замерзнуть. И это помогло ему отделаться легким воспалением легких, а не чехоткой например. Конфуз произошел следующим образом. У Сагайлы в каюте лопнула какая-то труба. Он выяснял на эту тему отношения со старшим механиком и опоздал на обнюхивание бегемотины минут на пять. Я в артелке порядок навел, подождал Чифа. Его нет и нет. Я еще раз стеллажи обошел, а они у нас были в центре артелки. Потом дверью хлопнул и свет выключил. Получилось же, как в цирке у клоунов. Следом за мной вокруг стеллажей Эдуард Львович шел. Я за угол, и он за угол, я за угол, и он за угол. И мы друг друга не видели. И не слышали, потому что в холодной артелке специально для бегемотины Эдуард Львович еще вентиляторы установил, и они шумели, ясное дело. Ниточкин. — спрашивает Эдуард Львович, когда через два часа я выпустил его в тропическую жару, и он стряхивал с рубашки и галстука иний. — Вы читали Шиллера? — Я думал, он мне сейчас голову мясным топором отхватит, а он только этот вопрос задал. — Нет, — говорю, — трудное военное детство, не успел. — У него есть неплохая мысль, — говорит Саксагайло, — хриплым, морозным новогодним голосом, Шиллер считал, что против человеческой глупости бессильны даже боги. Это из Валенштейна, и это касается только меня, товарищ Ниточкин. — Вы пробовали кричать, когда я свет погасил? — спросил я. — Мы не в лесу, — прохрипел Эдуард Львович.